Но им надо было прояснить ситуацию. вот здесь сложнее. Я предполагаю, что Лена с кем-то должна была встретиться по важному вопросу. Может быть, пыталась о чем-то договориться. Потому и стол накрыла. Ну, для доверительности и задушевности. Именно этот господин Икс настоял на переговорах. В уединенном месте без посторонних глаз. Иначе говоря, подготовил за подню. И исчез под каким-то предлогом за минуты до появления киллера. Он, допустим, извинился и вышел проверить машину. А имитировать ужин с выпивкой несложно. Киллер вилкой в тарелке потыкал, рюмки водкой замочил, остаток вылил. Могло такое быть? Пожалуй, могло, согласился Альберт. «Ты был на даче, Женя», — сказал Алексей. «Следы какой-нибудь сторонней машины просматривались?» «Да там все изъездили и стоптали милицейские. Да ничего и не дал бы нам такой след. Кто-то ехал мимо туда-сюда, кто-то с кем-то разъезжался. Выходит, из дачи мы ничего не выжмем», — подвел итог Альберт. «Ну, скорее всего, да». Проникнуть на дачу снова труда не составит. Вот только что найдем. Там все уже вычищено, вылизано. Они все были людьми опытными. Высказывать разные предположения не торопились, пока окончательно не уяснят ситуацию. «Выход один», — наконец сказал Альберт, которого друзья уважали за склонность к анализу. Противная сторона, ну, назовем неизвестных нам негодяев именно так, должна сделать еще один шаг. Согласен, — поддержал его Страхов. Иначе будем топтаться в темноте. Ты что-то придумал? Излагай. Спрашивая это, Алексей не сомневался, что у Страхова уже есть сложившийся план. Мне кажется, в ближайшее время, может быть уже завтра, сегодня, я из квартиры уже не выйду. Меня попытаются убрать. Меня надо им убрать, потому что я для них очень опасен. Запустил информацию, что располагаю серьезными компрометирующими документами на трех весьма важных господ. Они понятия не имеют, что это за документы, но боятся их огласки. А раз боятся, значит, какой-то компромат на них действительно может быть собран. Но нам на него наплевать. Люди такого ранга, что плесни им в по помой, они вытрутся и пойдут дальше. А остальные сделают вид, что ничего не было. «Угу», — пробормотал Альберт. «Помните, сколько писали?» о зарубежных счетах всяких деятелей. Ну и что? Ну да, хороший пример, подтвердил Страхов. Вот только огласка никому не нужна. Тем более, что наши герои рангом пониже, мускулы у них пожиже, да и не знаем мы, о чем может идти речь. Но главное все-таки не в этом, а в том, что я пытаюсь найти убийц и заказчиков. И только из-за того меня надо убирать, пока не вышел на след. Во всяком случае, в той дезе, которую им подкинули, содержится ясный намек на то, что кое-что я знаю. Накопал. «Ну, тогда считай себя покойником», — меланхолично заметил Алексей. «Ну, прошу только не сжигать в крематории, а закопать в родную землю». Такие у них были шуточки. Страхов невесело улыбнулся и предложил. А теперь, парни, серьезно. Завтра я уйду на работу в 10. Я всегда ухожу на работу в это время. Прошу прикрыть меня со спины. В редакции я буду в безопасности. Уйду с работы в 7, то есть в 19. Ну, точнее сказать, не уйду, а уеду. Но завтра, я думаю, ничего не случится. Им надо подготовиться, проверить мои маршруты, да и просто сориентировать своих стрелков. Следовательно...